Глава десятая. Тактическое отступление. «Ты спер этот кинжал у клановых?» — на бегу выкрикнула пышущая яростью разбойница. «Почему сразу спер?» — возмутился я. «Они слились об босса, но я и взял хорошие вещи. В хозяйстве все пригодится. Не оставлять же их валяться в пещере. Ты совсем ненормальный!» Тяжело дыша выпалила Астрис. «Ага», — улыбнулся в ответ я. «Я же вроде упоминал об этом, разве нет?» Рядом сверкнул разряд молнии, и как-то резко стало не до разговоров. Мы с разбойницей прибавили скорости, хотя еще секунду назад я считал, что двигаюсь на пределе сил. Как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. Хм, и откуда я это знаю? А, неважно. Уйти с площади нам удалось лишь чудом. Маг не ожидал появления паука и пропустил пару ударов. Потом арха быстренько слили воины, Но в этот момент мы уже на всех порах мчались к ближайшей улочке, чтобы затеряться между домами. Я не тратил время зря и безостановочно накладывал бафы на себя и астрис прямо на бегу, мысленно клиня себя последними словами за нерасторопность. Вот было же время улучшить магическую формулу плетений. Текущий вариант никуда не годится. Бран пошел по пути наименьшего сопротивления и вызубрил простейший вариант заклинаний из возможных. Но я-то другое дело. Я могу пользоваться сложнейшими, а следовательно мощнейшими формулами, я это точно знаю. Но все хороши задним умом. А сейчас нам приходится улепетывать со всех ног от разъяренной пятерки клановых. И ведь Стелс Астрис не поможет. Слабенький он у нее пока. Бодрость персонажа опустилась до Красного Сектора, и я мысленно чертыхнулся. Так дело не пойдет. Скоро свалюсь, и меня возьмут тепленьким». Засунув руку в карман, извлек из инвентаря свиток с заклинанием регенерации бодрости и мысленным приказом, изучил его. Перед глазами побежали различные формулы заклинания, которые система предложила последовательно изучать, чтобы постепенно повышать мощность скилла, но я отмахнулся. Руки уже начали сами собой формировать достаточно сложный пространственный узор, причем делали это невероятно быстро и без ошибок. Кем бы я ни был в прошлом, но с магией я на «ты». Завершив каст, удовлетворенно хмыкнул. Система присвоила новому заклинанию максимальный пятый ранг развития. А я хорош, еще бы скилл помощнее замутить. Но на первом уровне магического атрибута рассчитывать на что-то большее не приходится. Плюс 15% к скорости регенерации бодрости — это предел. По телу пробежала магическая волна и стало чуть полегче а опустошение шкалы немного замедлилось. Это не решает проблему, но дает немного времени на поиск решения. Сюда кричит Астрид и сворачивает на боковую улочку. На мой взгляд, не самое верное решение, ведь нас могут зажать с двух сторон. Ну да ладно, может быть, я чего-то не знаю. Ого, да тут вход в инстанс. А это действительно шанс. Последовать за нами клановые не смогут. Насколько я понял, система генерирует отдельное подземелье для каждого игрока. Ну или группы игроков. Канализация. Уровень подземелья 20-50. Сложность 5 из 5. Вход в ночное время суток. Желаете войти в подземелье? Был бы выбор, хрен бы я сюда сунулся. Но, похоже, придется, поэтому да. Картинка перед глазами мигнула, и мы с Астрис оказались в кромешном мраке. Прокатило же. Действительно, удалось войти в Инстанс вместе. Девчонку я, конечно, не вижу, но шумное дыхание запыхавшегося человека, да, слышу. Ладно, сейчас я это поправлю. Спасибо интуиции. Прикупил с десяток факелов. Вспыхнувший огонь разогнал темноту. Коллектор. Кирпичные стены, на полу глубокий жёлоб, заполненный мутной водой. Четыре прохода, вонь, но мобов пока не видать. «Ах да, еще пышущие яростью глаза Астрис, смотрящие прямо на меня». «Да ладно тебе, весело же было», — невинно улыбнулся я. «Весело?» — прошепила девчонка. «Нет, Морок. Это ни хрена не весело. Теперь клановые будут охотиться и за мной». «Кстати, а чего это они?» — магию начали применять. «Не боятся страйков?» — решил прояснить непонятный для себя момент. «У клановых есть лимит на пять убийств в сутки», — пояснила Астрис. «Они иногда развлекаются». Приходят в резервацию начинают рубить всех, кого видят. «И что, нельзя дать отпор?» — не поверил я. «Можно», — уже более спокойным голосом ответила разбойница. «За убийство клановых система начисляет страйки им, а не простому мясу. Только вот если убить кланового игрока, то они откроют на него охоту всем кланам, и нормальной жизни уже не будет». да весело тут у вас», — хмыкнул я. «В смысле тут?» — поймала меня на слове Астрис. «А где-то по-другому?» «Откуда ты пришел?» «Где-то по-другому», — неопределенно ответил я. «Откуда я пришел, не имеет значения. Важно то, куда я стремлюсь». «И куда же?» — состроив ехидную гримасу, спросила разбойница. «Вверх», — многозначительно указав пальцем в нужную сторону, ответил я. «Ладно, лирика это все. Что можешь сказать об этом подземелье?» «Мы трупы», — без раздумий, ответила Астрис. «Ночью сюда никто не ходит». Да и днем желающих соваться в инстансы не сказать, чтобы много. Я уже говорила, что с боссом в одиночку не справится А выйти из подземелья можно лишь двумя способами. Умереть и переместиться в ЛК, где нас будут обязательно ждать клановые. Либо убить босса, и тогда можно выйти в той точке, где зашли. Там нас вряд ли будут искать. Слишком нереалистичный сценарий. Ну, тогда нам просто надо пройти это подземелье, будничным тоном констатировал я. «Ты издеваешься?» — мгновенно завелась Астрис. «И обычных крыс валить сложно. Их тут толпы бродят. А уж чумных вообще мрак. Не думаю, что у тебя с собой есть запас антидотов. Да и заклинание с резистом к ядам в твоем арсенале вряд ли найдется. Или ты можешь кровь очищать от попавших в нее токсинов. Да одного укуса будет достаточно, чтобы получить долгоиграющий отравляющий дот, который прикончит меня минут за пять. Это нереально. Лучше слиться об мобов, и попытаться вырваться из таверны, пока клановых не так много. Если они вызовут подмогу, то все, из олка будет уже не выйти. Не вариант, скривился я. Мне нельзя умирать. Если умру, вернусь в свое тело». «Охренеть!» Невероятно эмоционально выдала Астрис, а потом добавила уже нецензурно. «То есть ты подставил меня под удар клановым, а теперь просто исчезнешь? Ну и скотина же ты морок!» «Ну-ну», строго погрозил девчонке пальцем я. Попрошу воздержаться от беспочвенных обвинений. Да и потом умирать я не собираюсь. У Морока всегда есть козырь в рукаве. А ну-ка, примерь». Щелчком пальцев отправил в полет колечко с резистом от ядов, которое дропнулось из скалопендры. «Даю на время. мне оно и самому нужно. Что теперь скажешь? Есть у нас шанс?» «Разве что один из ста», — не сильно впечатлилась Астрис. «Колечко, несомненно, интересное и в данных конкретных условиях полезное, но не решит основную проблему. «Колечко — это так, вспомогательный инструмент», — отмахнулся я. «Ты сможешь спокойно сражаться с боссом под чумной аурой, которая отравляет пространство вокруг. До босса надо еще дойти по катакомбам», — возразила Астрис. «Дойдем, не переживай. Да и только время отката призыва Пэта пройдет. И двинем», — пообещал я. «Ты считаешь, что твой паучок поможет нам справиться с толпой чумных крыс? Ох, а сколько ехидства в интонации Поможет, если снабдить его правильными навыками, пообещал я. Хорошо, что мне не хватило времени, чтобы подобрать скиллы своему пэту. Теперь можно значительно повысить устойчивость арха к ядам. Ах да, еще один очень важный момент. Решил окончательно добить девчонку я. Ох, что сейчас будет? Управлять пауком буду я. Вот оно. Шок — это по-нашему. Мне еще не доводилось видеть у Астрис настолько округленных глаз. В каком смысле? Заикаясь, переспросила разбойница. Прямом усмехнулся я. запрыгнув в шкурку моба. И устрою тотальный геноцид местных обитателей. Поверь мне, я умею убивать очень хорошо. При виде моего кровожадного взгляда Астрис в очередной раз нервно сглотнула, а по ее лицу пробежала тень неподдельного страха. Ну вот, запугал девчонку. Надо контролировать свои эмоции. Твоя помощь может мне потребоваться на начальном этапе. «Уровень арха пока маловат. Но и с боссом, в остальном же я все сделаю сам». Продолжил вводить Астрис в курс дел я. «Но чтобы прокачать паука до приемлемого уровня, потребуется много времени. Поэтов качать долго. Они забирают лишь 15% получаемого опыта хозяина. Здесь просто нет нужного количества мобов». «Эм, ты не права», — сконфуженно почесал затылок я. «Вернее, в целом права, конечно». Но в данном конкретном случае эта схема не работает. Я же богаюзер, вот и будет поступать весь получаемый группой опыт на мой личный счет, а уже я смогу перераспределять его между всеми членами группы. Если направлять весь опыт паучку, он быстро вырастет, и завалить всех крыс в этом подземелье не составит особого труда. За это вроде как предусмотрен отдельный бонус. То есть за это прохождение я не получу ни капельки опыта? Мгновенно вскипела разбойница. «Ты только что умирать собиралась, и теперь волнуешься за недополученный персонажем опыт?» осадил девчонку я. «Ты прав», — согласилась очевидным Астрис. «Но когда мы выберемся из этого подземелья, то обстоятельно обо всем поговорим и обрисуем границы дозволенного в нашем временном союзе». Договорились, не стал спорить я. «А теперь не отвлекай. Мне надо изучить новые скиллы и подготовиться к прохождению инстанса». Можешь пока первичной разведкой местности заняться, но в бой с крысюками лучше не вступай. Девушка кивнула и тут же растворилась в пространстве. Вот и отлично. Хочешь избежать головной боли для себя? Займи личный состав каким-нибудь действием. Первым делом надо повысить ранг уже изученных заклинаний. Повезло мне, что механика прокачки магических скиллов завязана на последовательное изучение более сложной пространственной формулы. В моей побитой жизнью черепушки хранится множество самой разнообразной информации, включая и всевозможные формулы. Так что на то, чтобы перевести заклинание на высший ранг, не потребовалось много времени. Далее занялся изучением новых скиллов. С этой задачей тоже удалось справиться достаточно быстро. Заклинание «Магический щит» тоже изучил, но вряд ли оно будет востребовано виду того, что я собираюсь Временно переселиться в тело моба, а щит надо выставлять непосредственно перед угрозой. Придется довольствоваться бафами, которые надо будет перенакладывать каждый час. Прыжки туда-обратно сжирают аж 16 тысяч опыта на пополнение заряда способности. Так что рациональность такого варианта подлежит большому сомнению. Если за первый час удастся прилично прокачать пэта, то, возможно, и обойдусь своими силами. Далее надо поковыряться с настройками и разблокировать в меню пэта очень интересную функцию. Я обнаружил ее еще в бытность каменным големом, но тогда она была неактивна. Стирателю просто незачем ее использовать, как и подавляющему большинству игроков. Называется эта функция обращения к хозяину. С ее помощью пэт может сообщить о своих потребностях. Это актуально для мастеров зверей типа той же Дриады, которые разрабатывают оптимальные схемы развития питомцев. Зачем это нужно мне? Все очень просто. При помощи этого канала связи я смогу управлять телом Брана, в котором будет временно находиться простенькая сущность моба. По идее, приоритет подчинения должен сохраниться. Пэт привык слушаться хозяина и должен продолжить это делать вне зависимости от того, в каком теле находится. В идеале он может даже воспользоваться моторными навыками человеческого тела, чтобы повторно накладывать бафы или использовать восстановление при необходимости. А возможно и транслировать мои слова астрис. Если прокатит, то вопрос перерасхода очков опыта на перемещение сознания туда-сюда отпадет сам собой, и можно будет сосредоточить все силы на прохождении подземелья. Ну и навыки арху заодно подберу. У пауков из разлома в принципе повышенная устойчивость к ядам. Специфика данжа. А если ее целенаправленно усилить, то проблема с дотами от чумных крыс, считай, решена. но ну, а без яда грызуны для паучьего хитина не так уж и страшны. Эх, не успел изготовить броню для Пэта. Ну да ладно, думаю, так справлюсь. А вообще, на будущее надо провентилировать эту тему Астрис. Наверняка ведь девчонка знает, где найти приличного крафтера. Часовой откат между призывами Пэта прошел, и я вызвал Арха из амулета. Остался последний штрих, и можно начинать. Вложив в специальную ячейку, купленную системного вендора оружия с удовлетворением отметил, как на боевых конечностях паука заблестела сталь. Аж 500 золотых пришлось выложить за эти клинки. Настоящий грабеж за предмет обычного качества. «Можешь не красться. Я срисовал тебя, как только ты вошла в зал». Сообщил я Астрис, что пару минут назад вернулась из разведки и теперь старательно пыталась подойти поближе. Сообщать девчонке, что это Арх услышал шаги благодаря отменному слуху, я, естественно, не стал. Эх, надо срочно повышать собственные характеристики. Чувствую себя каким-то инвалидом. Дошла до спуска на второй уровень подземелья, начала докладывать вынурнувши из инвиза разбойница. Спуск охраняет мини-босс, здоровенный крысюк с двумя хвостами 25-го уровня. Пройти мимо него не смогла. Всего на первом уровне 27 аналогичных залов. В каждом от пяти до двадцати чумных крыс. В двух залах нашла элитников. Они охраняют сундуки. Левелы от двадцатого до двадцать пятого. Хорошая работа, оценил старания Астрисья. У девчонки явно талант к такого рода деятельности. Зелье есть или поделиться запасом? Я могла себе позволить только простейшие, что продают начинающие алхимики. «Если ты закупился у вендора, то отказываться не буду, они на порядок мощнее», — тут же ответила разбойница. «Лови обмен», — хмыкнул я. Быстренько переместив половину своего запаса в специальное окошко, поставил галочку в нужном месте, тем самым отказавшись от какой-либо оплаты, и подтвердил совершение сделки. «Теперь слушай». Быстренько обрисовав Астрис картинку на ближайшее будущее, рассказал, как будет осуществляться наше взаимодействие я особо подчеркнул, что сам первый раз буду заниматься подобными выкрутасами. Так что возникновение разного рода неожиданностей вполне возможно, и ей надо быть начеку. Ответив на уточняющие вопросы Астрис, приступил к наложению бафов на всю нашу группу. И вот тут глаза девчонки вновь начали вылезать из орбит. Настолько сильно ее впечатлили мои навыки. Полный комплект доступных мне на данный момент бафов Я наложил на разбойницу за 23 секунды. Ну и на себя с Архом ушло столько же времени. Немыслимо, прокомментировала увиденная Астрис. Никогда не видела такого быстрого каста. Разве что заклинания из посохов и магических жезлов кастуются быстрее. Но там большой откат между применениями. Поэтому и надо уметь быстро работать руками, улыбнулся я. Ладно, погнали. Времени в запасе не так уж и много. Вяжи меня. Если сущность паука начнет вести себя в моем теле неадекватно, то придется оставить его здесь. Астрис извлекла из инвентаря веревку и довольно профессионально связала мне руки и ноги. Так и подмывала отпустить шуточку на тему взрослых игр и участия в таких забавах девушки, но я сдержался. Не стоит бить по-больному. Девчонка только обозлится. «Начинаем», — скомандовал я. Астрис скрылась в инвизе и отошла в сторонку. А я подозвал к себе арха, прикоснулся к нему ладонью и мысленно скомандовал захват. Сознание рывком переместилось в тело паука, и я мысленно выругался. Опять придется привыкать к иному восприятию. У пауков четыре пары глаз, отвратительная цветопередача, вместо нормального слуха восприимчивость к вибрациям. Ладно, приспособлюсь как-нибудь. Тем более, что есть возможность переключиться на инфракрасное видение. Интересно, а в этом режиме я смогу вскрыть стелс-астрис? Облом. Разбойницу я не вижу, зато чувствую вибрацию ее шагов. Полезный навык. Надо будет потом запрограммировать арха отслеживать такие вибрации и сообщать мне, но сейчас не до этого. А вот обучить паука различным боевым связкам я личным примером смогу. Его боевая эффективность повысится на несколько порядков. Так, вроде бы паук в теле Брана ведет себя спокойно и без команды не двигается. Это хорошо. Надо передать девчонке кодовую фразу. «Скажи, все в порядке, можешь развязывать», — мысленно приказал я. Паук тут же повторил фразу, и разбойница проявилась. Вроде как работает. Я чертов гений. Пусть и не помню этого. Все, можно приступать к зачистке подземелья.